В пасмурную погоду ход цветочных часов нарушается. В дождь они совсем останавливаются. Поразмышляйте вместе с малышом о причинах этого явления. Помогите понаблюдать за растениями, проверить и дополнить цветочные часы. Попробуйте связать это с наблюдениями за жизнью бабочек, пчел, ос, шмелей. Много радости принесут детям наблюдения за насекомыми – На какие цветы чаще всего садятся бабочки, а на какие шмели? Как охотятся кузнечики? Как отличить пчелу от осы? Ответы на эти и десятки других вопросов можно найти летним днем на лугу. Стоит лишь остановиться и присмотреться. Гробче всего кузнечики стрекочут в июле-августе, но не всегда. Погода сухая — Концерт в полном разгаре. Затихли? Погода скоро испортится. Ждите дождя. Но всегда ли оправдывается эта народная примета? Помогите малышу заметить, какие еще перемены происходят в жизни животных и растений незадолго до наступления ненастья. Дорога поворачивает к лесу. С увлечением наблюдают ребята за муравьями. Когда просыпаются муравьи? Когда на ночь закрывают окна и двери муравейника? Как влияет погода на жизни этих насекомых? Много ли дорожек вокруг муравейника? Куда ползут мураши? Что несут? Уходя в лес, захватите с собой кусочек сахара. Смочив его в лесной лужице, Положите возле муравейника. Скоро сюда протянется живой ручеек. Малышу радость, муравьям вкусный корм. Много радости приносят ребятам походы за грибами. Первый урожай в июне. Разноцветные сыроежки, оранжевые лисички, подберезовики, подосиновики, боровики. Только сразу скажите малышу, берем те грибы, которые нам годятся. Ведь и поганки по-своему красивы, главное, никому не мешают. А по поводу мухоморов, бывалые люди говорят, что ими лоси лечатся. Старые грибы тоже совсем не обязательно сшибать ногами. Осенью. Первые приметы близкой осени — золотые монетки в тонких березовых прядях, желтые листочки — Появляется еще в августе. Следом начинают желтеть кроны других деревьев, липы, вяза, ясеня. Листопад — яркое, незабываемое зрелище. Ребята с удовольствием собирают опавшие листья. Одни, скрепляя их черенками, мастерят пояса, гирлянды, шьют шапочки. Другие — Составляют из опавшей листвы букеты. Собранные листья можно слегка подсушить через бумагу теплым утюгом, разложить на темном фоне красивым узором и покрыть сверху целлофаном. Пока осенняя погода не измяла и не обесцветила листопадный ковер, помогите малышу заготовить впрок и вырезных кленовых, и треугольничком березовых, и круглых липовых листочков. Они пригодятся зимой для поделок. Помогут не только вашему ребенку, но и его друзьям интересно проводить время года, когда на дворе станет холодно, сыро, неуютно. Предложите детям сравнить форму, величину, окраску листьев с одного дерева с разных деревьев. Попробуйте вместе с ними отыскать хотя бы два совершенно одинаковых и по цвету, и по величине, и по форме. Предложите найти самый маленький и самый большой лист от одного дерева. Отыскать самый красивый, с самым длинным черенком. Обратите их внимание на удивительное сочетание и разнообразие цветов и оттенков. Семена большинства растений созревают тоже осенью. А какие они разные! Тяжелые золотистые желуди у дуба, легкие крылатки-носики у клёна, плотные зернышки внутри ягод рябины и круглые горошины в стручках акации.